Глава восьмая. Алекс отчаянно зевал, сидя на лекции. Время от времени он поглядывал в окно, где никак не прекращался затянувшийся дождь. Денек вчера выдался слишком насыщенным. Погода сегодня сонная, да и лектор такой же. Специалист хороший, спору нет. Но ну, боже, да чего монотонный гнусавый голос. Из этого следует... Время от времени говорил почетный приват-доцент университета, после чего, стуча мелом, начинал выводить на доске новую формулу. «Таким образом мы получаем результат, и вращающий момент...» Попаданец поймал себя на мысли, что для него это слишком очевидно. Очередная неувязочка образования 21 века и местных реалий. Некоторые области математики и физики мог бы и сам преподавать в университете. Ладно, не преподавать, но знал не хуже преподавателей. Зато тяжело шло черчение которые у них в школе преподавали по сути факультативно, поставив для желающих вместо уроков технологию. Самые сложные схемы Алекс понимает на раз, но вот с начертанием уже хуже. Грязненько получается. Опыта ведь нет, не ставили в детстве руку. Не то чтобы критично, но подобные оплошности в инженерной среде считаются признаком непрофессионализма. И тяжело ведь идет, зараза. Начал еще в Нью-Йорке, но подвижек мало. Для местных Каллиграфия в детстве – один из основных предметов, да и рисованию у детей из хороших семей учат практически в обязательном порядке. Другое дело, схемы у них получаются аккуратные и чистенькие, зато с пониманием он их – проблема. Не ковырялись они с детства в моторах, не пытались разобраться в схеме скачанного в интернете бумажного огнестрела. Плохонькое огнестрельное оружие, и правда, можно сделать почти полностью из бумаги. Все так же зевая, добросовестно записывала лекцию. Наконец оно закончилось, и переговаривающиеся студенты с тайками потянулись к выходу. Попаданец привычно не вставал, пережидая, пока схлыйнет поток. «Мое почтение, Герсмит. Факадан отвечал на приветствие. После празднования вместе со студенческим братством он неожиданно оказался достаточно популярным человеком. Не звездой, разумеется, но человек, в котором заинтересован один из старейшин, не может быть одинарным. Плюс кто-то проговорился о ранениях. А в Пруссии к воякам относятся с большим уважением. Елон! кивнул дочанину старшекурснику, поджидающему на входе. Сразу ко мне? В пансионе Алекс приготовил на спиртовке грок, уже зная при репетитора. Грок горячий алкогольный напиток, изначально ром, сильно разбавленный водой с сахаром, позже так стали называть практически любые подогретые алкогольные напитки с добавками, чаще вино с пряностями. Пока дочанин блаженно жмурился, отхлебывая из здоровенной кружки, леча начинающуюся простуду, а заодно и похмелье. Пододвинул к стене чертежную доску и разложил бумаги. «Выхватить», «Уйти в перекат», щелкая в холостую курком по импровизированной мишени. Теперь в падении назад, выхватывание и стрельба с колена. Полчаса спустя, окончательно запыхавшись и пропотев, начал отжиматься, приседать, качать пресс. Без фанатизма но сотню отжиманий и 300 приседаний делают легко. Впрочем, с его теловычитанием это несложно. Мог бы и больше, но ориентируется на скорость и координацию, не увлекаясь чрезмерно физикой. Толку-то мясом обрастать, если оно сгорает при любой болезни. Подобная физкультура не ежедневная, но пару-тройку раз в неделю в обязательном порядке. Достаточно, чтобы держать себя в приличной форме, а большего ему и не требуется. Вместе с фехтовальным манежем получается более чем прилично. Завершив все получасовым боем с тенью и героически ее повергнув, попаданец разделся, обтерся мокрым полотенцем и сменил пропотевшее белье. В последние недели ощутимо потряхивало, потому-то и налег на спортивные упражнения сверх меры. С револьвером едва ли не каждый день скачет, к Майлзу по пять раз в неделю ходит. Застоялся или чуйка работает? Алекс предпочитает думать, что застоялся, но паранойя в голос вопита на надвигающихся неприятностях. После Рождества начались странноватые вещи, по отдельности легко объясняемые случаем. Встреча одного и того же мутноватого типа в разных концах города за один день. И что характерно, в другой одежде. Уверенность, что это один и тот же тип, железная. Случайно обратил внимание на слегка подпрыгивающую походку, из-за чего заметил и другие характерные детали. Слежка? Не исключено. Береговую охрану сложно назвать полицией, но пришлось освоить азы сыскной работы пусть в его случае больше теория, обыск в комнате, что уверенно показали сторожки из ниток и волос. Это могла быть любопытная горничная, но как раз-таки горничная в пансионе на редкость блеклая и равнодушная особа, существующая в полусне. Есть и другие моменты, вовсе уж мелкие. Что, кто, вариантов, в общем-то, немного. Либо спецслужбы Пруссии, либо Англии. Если Пруссия, то еще ничего. Так, мелкие неприятности. К социалистам здесь относятся с большой опаской. В его случае скорее попросят на выход. Он хоть и социалист с репутацией, но в немецких землях не засветился. Хотя, если вспомнить ответ Марксу через газету и завязавшуюся дискуссию, к которой подключились десятки активистов, то еще как засветился. Ругали и хвалили его по полной. До дуэли дело дошло. Так что не только на выход могут попросить, но и в тюрьме помурыжить. Недолго. Но пару-тройку месяцев для профилактики можно ожидать. Милые особенности полицейского государства. А вот если Англия, Ира ему не простят никогда. Не враг номер один, но в первой десятке точно. Будь Ира обычной террористической организации, это еще полбеды. Таких в Ирландии десятками можно считать. А вот то, что Ира взялась еще и за культурную программу, уже серьезно. Национальное самосознание – лучшее топливо для революции. Англы это понимает, как никто другой. Нужно учесть еще и успешность Ира, как организованной политической силы. Сразу в САСШ прогремели, потом в киша обустроились, а теперь вот Мексику осваивают. Причем, после декретов Максимилиана о земле, еще и привилегированным сословием могут стать. Это такими Йоминами и джентри. Йомины – английское сословие, которое можно определить парадоксальным термином «аристократическое крестьянство». Лично свободные крестьяне – владеющие, как правило, не обязательно, землей и имеющие ряд неотъемлемых прав. Джентри – английское мелкопоместное дворянство. Для англичан это нож острый, вчерашние полурабы и недочеловеки, и вдруг успешно в других странах. Нельзя такое терпеть. Хуже всего, если работают бриты совместно с прусаками. Все-таки есть разница, закрывают ли местные спецслужбы глаза на агентов иностранного государства или те вынуждены хотя бы изображать работу под прикрытием. Газетные статьи не дают возможности разобраться, что же там происходит между Пруссией и Англией. Понятно, что идет торговля о пунктах будущего Союза, но детали в газеты не попадали. Разглагольствования журналистов о происходящем бывали подчас интересными, но вот в достоверности, выплеснутых на бумагу фактов, Попаданец сомневался. При благоприятном раскладе именно в Пруссии он в полной безопасности, И агенты скорее демонстративно охраняют подопечного, давая англичанам понять, что страна имеет национальную гордость, а заодно и лишний повод для торговли. Неблагоприятный расклад означает, да что угодно. Открытая охота на полковника Факадана, одного из основателей Ира. Это может быть как тихое убийство в подворотне, так и попытка опорочить Ира, сыграв в особенно грязную игру. Начинаю понимать революционеров. пробормотал попаданец нервно. Как ни крути, но всюду вилы. Покровитель нужен, да не абы кто, а спецслужбы сильного государства. Франция? Алекс погрузился в раздумья, снова начав играть с револьвером, но уже без перекатов и падений. Судя по всему, он опять в око буре попал. Правильно выбрать покровителя сейчас важно, как никогда. Если Пруссия решила хотя бы на первых порах сохранить национальную гордость и как-то использовать авторитет Факадана среди социалистов и ирландцев, Он здесь в полной безопасности. А если нет, нужно срочно валить во Францию. Там защита от прусских и английских агентов гарантирована. Хотя и там совсем не мед. Париж традиционно на грани бунта, и появление представителей ИРА добавит дровишек в огонь. Очень сложно будет остаться обычным студентом, не влезая в политику. Впрочем, можно попытаться. Литруа неплохо справляется, наладив для мексиканского императора ирландскую гвардию. И нет никаких сомнений что французские представители захотят наладить диалог с бывшим гражданином через ученика другое дело что на кого попадешь встретиться излишне рьяный куратор так нехорошо может выйти да и без давления могут запутать подвести к нужным моментам французская разведка ныне одна из лучших мастеров психологической игры хватает попаданец не страдал самоуничижением но прекрасно понимал что его взлет во многом результат случая Мозги, характер, образование – все есть, но и случай присутствует. Не та пока рисовая категория, чтобы пытаться переиграть мастеров, тем паче, когда за спинами у них стоит государство. «Россия», – произнес попаданец, вслушиваясь в отзвуки чувств. Но нет, ничего не прозвучало. Ладно, прозвучало, но не настолько, чтобы лезть в насквозь реакционную страну, где к социалистам относятся как к чему-то предельно опасному. Пусть он из тех социалистов, что предпочитают эволюцию и революцию, но в Петербург обратится только в крайнем случае. Встречал уже русских во время войны севера и юга, и как-то не проникся земляческими чувствами. Интересные, сильные, порядочные, глубоко чужие люди. Стыдно немного за столь вопиющее отсутствие патриотизма, но уж как есть. Австрия. Плюсов немало, все-таки серьезное государство, тем более не так давно воевавшее с Пруссией. Австрийцы? Традиционно хороши в дипломатии, и сейчас их обхаживают как французы с русскими, так и англичане. Австро-Венгрия – мощнейший козырь, можно надеяться на защиту. С другой стороны, Вена известна за предельным количеством шпионов и агентов, а это, ой, сожрут. В отличие от шпиона, агент может работать вполне легально. Агент влияния, к примеру, когда человек не лезет в госсекреты, но лоббирует интересы другой страны. Италию же и всяческие Баварии с Ганноверами и Саксониями можно даже не рассматривать. Они фактически не субъекты, а объекты политики. Германия в то время еще не стала единой, объединив германские земли вокруг Пруссии. Бавария, Саксония, Вюртемберг, Ганновер, Великое Герцогство Баден, не считая откровенной мелочи, имела свои политические интересы и отнюдь не горели желанием объединяться. Более того... В автра прусской итальянской войне 1866 года, произошедшей в реальной истории и закончившейся безоговорочной победой Пруссии, эти государства воевали против Пруссии. Объекты политики не самостоятельные или не полностью самостоятельные государства. Пытаются грозно выглядеть и играть в самостоятельность, но по большому счету сами в это не верят. Ситуация очень серьезная, и решать скандачка попадание ничего не стало но и сидеть на жопе ровно не в его характере. Решение самое простое – максимально ограничить выходы куда-либо, помимо университета, фехтовального манежа и Белошвейки. Никаких вечеринок, посиделок в пивных – ничего. Маршруты выстраивать с хронометрической точностью – до минуты. Может, он и дует на воду, но самое время для провокаций. По крайней мере, сам бы так и работал. Провокацию может устроить не только английская разведка ради уничтожения репутации, но и прусская, ради того, чтобы на хоть не пошел на сотрудничество. Классическая схема вербовки – сперва сделать плохо якобы чужими руками, а потом спасти. По-хорошему, следовало отменить и походы к Белошвейке, но для молодого мужчины это слишком жестко, да и успокаивает, что немаловажно. Две недели Алекс изображал ходячий метроном, а потом сделал неожиданный ход. Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используются музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения. «Пауль!» – окликнул он знакомого венгра после лекции. «Есть желание в пивной посидеть?» «Спрашиваешь!» – с воодушевлением отозвался Бурж, предвкушая дармовую выпивку. «Меня в компанию примете?» – заинтересовался Лео, пражский немец из семьи небогатых торговцев. «Присоединяйся, посидим тихонечко». Посидели и правда тихонечко. Но цель выполнена. Алекс расспросил болтливого знакомого о Вене, где тот прожил несколько лет. Через несколько дней в пивную приглашен уже другой студент, поляк, которого попаданец расспросил о реалиях Российской империи. Но ну, если эти намеки не сработают, тогда я и не знаю», — громко сказал попаданец, выходя из пивной. Герр встретил Алекса на выходе из манежа человек средних лет, с военной выправкой и парочкой университетских шрамов прячущихся под густыми черными усами. Где вам удобно будет поговорить? Где? Попаданец с сомнением покосился на неизвестного. Паранойя вылов голос. Напряг мышцы живота. На месте Деринджер. Чувствуется. Где-нибудь поблизости. Незнакомец, которого Факадан достаточно уверенно опознал как офицера не самого младшего звена, с некоторым сомнением покосился на хмурое зимнее небо, с которого сегодня весь день срывался то снег, то мокрый дождь. Немного банально, но из приличных мест поблизости только скверик да пивная. Скверик по такой погоде также не вдохновляет. В пивную, кивнул Алекс, отдавая инициативу незнакомцу. Если это серьезная организация, то группа поддержки будет сопровождать их в любом случае. Не так-то сложно парочкой жестов показать направление и место будущего разговора. В разгар дня пивная полупуста. Лишь несколько стариков цедят пиво, ведя неспешные разговоры над шахматной доской окруженные клубами едкого табачного дыма. Заказав по кружке светлого, дождались немолодую разносчицу с пивом и закусками. «Военная контрразведка Пруссия, капитан фон Урквард!» Представился мужчина, показывая какой-то жетон. Попадание молча кивнул, глядя вслед разносчицы. «Мы оценили ваш демарш с расспросами студентов, Герсмит. Красивая провокация. Хотим мы того или нет, а раскрыться после такого придется, иначе вы покидаете Берлин». Капитан отпил добрую половину кружки, помолчал немного и как бы нехотя сказал. «Откровенно говоря, некоторые мои коллеги настроены несколько излишне решительно. Пока победило мое мнение. Идею с заключением под стражу на месяц-другой, как подозрительного иностранца, решено отложить». «Отложить?» Алекс постарался вложить всю неприязнь к столь незатейливому шантажу. «Выбросить», — поправился офицер. «Разумеется, выбросить». Будем мы дружить с Британией или нет – вопрос отдельный, но отдавать одного из создателей ИРА в руки англичанам не станем. И закрывать глаза на их возню вокруг вас – тоже. А если… Если ситуация изменится, мы вас предупредим и поможем переехать в нейтральное государство, – подхватил Уркворт. Политики и придворные могут заиграться, но у контрразведки свои интересы, рассчитанные на десятилетия вперед. Условия? Забудьте о политике на то время, пока учите здесь. Ваши статьи очень интересны, спорны, но интересны. Не скажу, что согласен, но здравых мыслей немало. Лично мне понравилась идея революции сверху, опережающей революцию снизу, и государственного капитализма. Что-то похожее мы сейчас и делаем, хотя, разумеется, не столь революционное. Да вы и сами можете легко убедиться, что немецкие бедняки пусть и не живут в роскоши, но по сравнению с такими же бедняками в Лондоне или Париже они обладают целым рядом преимуществ. И что немаловажно, в этом направлении мы опережаем любые государства. Попаданец чуть округлил глаза, показывая недоверие. Европейские государства, разумеется. Улыбнулся контрразведчик. Но в КША ситуация изначально иная. Одно только отсутствие юридически узаконенной аристократии чего стоит. до да наличия свободных земель. Да много факторов, вы и сами знаете. Факадан кивнул чуть нехотя. Социальность конфедерации во многом вынужденная. Мы не просим вас не писать. Пишите, бога ради, но пока в стол. Закончите университет, переедете куда вам там нужно и хоть чем занимаетесь. Агент влияния? Капитан заметно удивился, но понял незнакомый термин. Теперь понятно, как вы в таком юном возрасте сумели достичь столь многого. Вы правы, именно агент влияния. Полковник Факадан, один из отцов-основателей Ирландского революционного движения, отучившийся в Берлинском университете, в будущем станет неплохим козырем для отношений сыра. А сам я. Достаточно, если вы будете вспоминать Берлин и Пруссию с ностальгией, как лучшие годы молодости. Факадан откинулся на спинку и внимательно поглядел на улыбающегося в усы капитана. Красивый ход. Такая вот доброжелательность, с минимумом ответных обязательств. Очень красивый ход. Сложно потом будет относиться к прусакам даже не как к врагам, а хотя бы просто недоброжелательно. Да. Никакой вербовки, никакого шантажа, а пожалуйста. Теперь прусаки получили возможность работать с ирландцами на доверительной основе. Пусть не прямо сейчас, но тем не менее. Разветвленная диаспора кельтов разбросана по всему миру, и пусть пока это по большей части низы общества, но ситуация уже выправляется. Это только начало. Наверняка подведут потом своих агентов. Впрочем, даже агентов подводить не нужно. Достаточно подталкивать к Факадану прусаков из тех, с кем приятно общаться, храбрых, честных, умных людей. Патриотов Пруссии. Рано или поздно в таком окружении он и сам. Нет. При необходимости переступит. После знания о Великой Отечественной войне никто не отменял. Возможность нормально учиться, не бегая от разведок, пересилила все опасения. Согласен. После ухода Фокадана капитан остался в пивное, снова и снова вспоминая разговор с подопечным, опасаясь упустить какую-то важную мелочь. Время от времени отпивая пиво мелкими глоточками, Делал пометки и рисунки в блокноте, понятные только ему. «Какий поганец!» – наконец пробурчал он. «Социалист, ишь ты! Идейный! Не бедствует! Популярностью тяготится, с козочками и мальчиками не шалит. Тяжело будет удержать такого на поводке. Да и стоит ли?»